Глава 22. Чудеса дрессуры. У Ивановых все прошло как по маслу. Ну, почти, если не учитывать, что им вначале даже дверь не хотели открывать. Лишь после того, как Женька заявил, что он у Тани в комнате в прошлый раз собственные ключи забыл, их впустили. Встретил ребят сам Иванов, недоверчиво рассматривая их спросил, «С чего ты взял, что у нас ключи оставил?» «Где еще? пожал плечами Титов. «Я больше ни у кого не был, а ключей нет». «А почему только сегодня за ними пришел? – Продолжил допрос Танин отец. Жека щел нужным оскорбиться. «Что за вопросы? Вчера только спохватился, поэтому сегодня пришел. До этого ключи не нужны были. Сами знаете, у меня обычно почти всегда кто-то дома». Иванов хмыкнул, Женька потребовал. «Вы лучше Таню позовите. Может, она их давно нашла?» «Таню?» — смешался мужчина. «Таню не могу позвать. Она к бабушке уехала. До конца каникул». «А чего не звякнула?» — искренне возмутился Жека. «Мы же договаривались в эту субботу у меня собраться». «Не знаю», — рассердился Иванов. «Она мне о своих планах не докладывала». Жека вздохнул. «Ну ладно, уехала так уехала. А ключи мне все равно нужно искать. Вы меня в ее комнату проводите, я быстренько пошарю там, хорошо? А то мои на несколько дней на дачу едут, нам вторые ключи нужны». Танин отец неохотно посторонился, пропуская ребят в квартиру. «Давай, только быстро, мне некогда». Он бросил короткий взгляд на девочку и повел Жеку в комнату дочери. «Лера?» Оставшись в прихожей, одна быстро сунула в пакет стоптанную старую кроссовку явно Таниного размера. Немного подумав, добавила еще и домашний шлёпанец. Тот, как ей показалось, тоже мог принадлежать лишь новая однокласснице. Успела она вовремя. Из комнаты выглянула заплаканная Танина мама. Увидев Леру, она удивленно поинтересовалась. «Ты к кому, девочка?» «Я с Женей Титовым», — растерянно пробормотала Лера. Она неопределенно махнула рукой. «Он там свои ключи ищет, а я жду». «Ключи?» переспросила женщина. «Какие ключи?» «Не знаю. Он, это, забыл, ну, когда был здесь на дне рождения». Лера настороженно оглянулась на дверь комнаты, где скрылись мужчины, и быстро спросила. «А Таня когда дома будет?» «Таня?» Глаза Таниной мамы мгновенно наполнились слезами, и она отвернулась. «Не могу точно сказать. Может быть, и сегодня, или завтра. Да, за завтра, надеюсь, точно будет». И она торопливо ушла. Так что, когда Жека с Таниным отцом вернулись, Лера была твердо убеждена они правы, в Станей что-то не так, и скорее всего ее действительно похитили. Во всяком случае, поведение ее матери обычным не назовешь. Генка с Гришей ждали друзей у самого подъезда на лавочке. К Лере бросились радостные псы. Жека, отмахиваясь от слюнявой пасти буля, устало присел на скамью. Ну что, жадно потребовал отчета Гена. С добычей, вяло, отозвался Ститов. Лера аж две пары стащила на выбор. А у вас как? Они как? Соседи ее со вчерашнего дня не видели, а на звонок, само собой, никто не отвечает. Блин, сорвалось все. Что теперь? Ну, для начала пусть Лера все же пройдется с собаками, мало ли. А нет, будем думать. У нас тут есть кое-какие наметки, вмешался Гриша. Но только наметки. Какие? Понимаешь, одна из соседок, ну, за старый из тех, кому вечно до всего дело, сказала, что у этой Кузнецовой дом на Новодачной есть. «Мать оставила. Кузнецова теперь его вместо дачи использует. Вроде раньше все продать хотела, но пока так и не продала». «Кузнецова — это та тетка, что ли?» — перебил Жека. «Ну да». «И где этот дом, поточнее, если?» «В том-то и дело», — угрюмо посмотрел на него Гришка. «Не знает она поточнее. Новодачная и все. Да, еще помнишь что дом где-то недалеко от электрички. Ну, от станции. И магазинчик продовольственный рядом». Эта бабка из своих разговоров с Кузнецовой уяснила, так сказать, самостоятельно». «И мы там будем искать?» ошарашенно посмотрел на друзей титов. «Новодачная? Это же просто остановка так называется. Это же, по-моему, Долгопрудный. Город, то есть». «А то я не знаю», — огрызнулся Гришка. «У меня в Долгопе не бабка живет». «Ничего себе», — покрутил головой Женька, данные для розыска. «Может, и найдем», — сказал Гена. «Людей поспрашиваем то все. В этих частных секторах все друг друга знают, это не многоэтажки. Время подходило уже к девяти утра, поэтому следовало спешить. Лера вытянула из пакета уворованную обувь и предложила ее собакам. Те с энтузиазмом обнюхали. Клоп даже попытался жевать, но Лера безжалостно отобрала Танин тапочек и бережно вернула в пакет. И решительно заявила брату. «Вы Клопика придержите, а я с Ральфом к квартире схожу. Незачем там с двумя псами топтаться. Если что есть, скажу». Нет, само собой тоже скажу. А вы здесь подождите. Эй, а если соседи? Окликнул девочку Гришка. Там, знаешь, какая бабуля в хате напротив живет. Цербер натуральный, Лера фыркнула. А что мне соседи? У нас с Ральфиком такая команда есть, закачаешься. Ни одна зараза не сунется. Нет какая, хором воскликнули ребята. Ну, Лера замялась. Как раз для такого случая, чтобы близко не подходили. Якобы я с пёсиком еле-еле справляюсь. И в подъезд скажу, силком затащил противный Мол, по какому-то следу шел. Запах ему, видите ли, понравился. «Покажи», — потребовал Гена. «Да пожалуйста». И Лера что-то шепнула Ральфу. А дальше... Дальше цирк. Добродушный пес как по волшебству исчез, а его сменила злющая, брызгающая слюной лохматая абразина. И эта самая абразина вдруг потянула девочку к нужному подъезду, как хороший тягач. Бедная Лера действительно еле удерживала в руках поводок, а Ральф еще и грозно порыкивал на хозяйку. И в секунду исчез в доме. Гришка лишь восхищенно присвистнул. «Ну и артист!» Долго ждать не пришлось. Лера вернулась через пару минут. Причем она абсолютно так же беспомощно болталась на поводке, а черный интерьер абсолютно так же свирепо скалил жуткие зубы. Жека с некоторым испугом воскликнул. «И что, он теперь все время таким будет?» Лера попыталась улыбнуться, но Ральф рванулся вперед, и она чуть не упала. Лера обозлилась и что-то прошипела. Черный интерьер мгновенно встал, как вкопанный. Дремавший бультерьер приоткрыл правый глаз и еле слышно фыркнул. Восхищенный Гена спросил. «Что ты ему сказала?» «Секрет!» «Класс!» — показал Лере большой палец Гришка. «Лучше скажи, Таня там?» — поинтересовался практичный Титов. «Нет, и не было. Даже близко». «А откуда знаешь?» Титов недоверчиво рассматривал якобы смирного, послушного, просто образцового пёсика Ральфика. Этот лицемер сидел у ног девочки, склонив голову на бок и явно прислушивался к разговору. Черные кудри водопадом струились на землю. Больше всего на свете триер напоминал в эту секунду огромную мягкую игрушку и вызывал в непосвященном зрителе чуть ли не умиление. Он же натаскан и по его реакции я все вижу. Ну он по-своему мне как бы говорит. Жека скептически фыркнул. Лера вздохнула. Ну смотри, видишь тот подъезд? И она указала рукой на соседний. Жека кивнул. В нем никто из вас не был? Никто, подтвердил Гришка с любопытством наблюдая за девочкой. Хорошо, смотрите. Она свистом подозвала к себе Ральфа и пошла к подъезду. Ребята последовали за ним. Клоп покосился на хозяйку, но, не получив прямого распоряжения, остался на месте. Он был слишком ленив. Лера ткнула пальцем в ступеньки. Ральфик, гена здесь был? Пес оглянулся на хозяйку и не спеша потрусил к крыльцу. Поутюжил ужил его немного носом и обернулся. Не был, перевела Лера. А Жека, Ральфик, Жека здесь был? Пёс также невозмутимо повторил своё действие и преподнёс заинтригованным зрителям всё ту же равнодушную морду. Тоже не был. Лера вернулась с собакой к подъезду Кузнецовой. Мальчишки молчаливо топтались за её спиной. «Ральфик, а здесь Гена был?» Пёс подбежал к крыльцу, но даже не сделал попытки что-то там обнюхивать, просто восторженно гавкнул. «Был», — удовлетворенно сказала девочка. «А Жека? Жека был?» Ральф потянул носом воздух, затем принялся тщательно исследовать крыльцо. Но даже сунулся в темный проем подъезда и разочарованно обернулся к хозяйке. Молча. Не был, кивнула Лера. И она покосилась на восхищенную физиономию Гришки Завьялова. Ральфик! А Гриша, Гриша был? Черный терьер чуть наклонил голову и громко рыкнул. Лера засмеялась. Теперь вам понятно? Все просто, как мычание. Ну, когда дрессура четкая. «Класс!» — выдохнул Гриша, и даже Титов согласно кивнул. Ну что, теперь в долгопрудный? Ну, да до новодачный? спросил Гена. Жека бросил взгляд на спящего Буля. «С собаками?» «Само собой. Ты что, про брюлики забыл?» — возмутился Гена. «Где мы, там и псы». И, «А может, клопа оставим дома? От него все равно толку никакого. Дрыхнет только». «Ты моего клопика не обижай», — оскорбилась Лера. «Он в работе сто очков вперед Ральфу даст. Ну, в некоторой». «Да», — не поверил Жека. «Говорю же, он ленив, но когда нужно...» Буль приоткрыл один глаз и с нехорошим интересом уставился прямо на рассматривающего его мальчика. Титов поежился. А я что? Я ничего. Берем, значит берем, пробормотал он.